Что бы я делал без вас в Москве? И богу умер бы. Спасибо, спасибо. Жду. Да. Почему не у министерстве? Взяла отгул. Из-за меня? Не только. Ну и славно. Позавтракаем вместе. Я уже забыл, когда это мы с тобой вот так вот сидели вдвоем, дотолковали. Никогда. Не может быть. Я говорю правду. Мы никогда не сидели с тобой вдвоем за завтраком. Да. Правда и за ужином и за обедом. Никогда не толковали вдвоем. Но. А у тебя что? Что-нибудь случилось? Надо помочь? Нет. У меня все надоедливо, благополучно. О, Господи, да ты перемени тон. Сидеть два часа, дожидаясь, пока я встану, а потом прийти и шипеть, как монахиня. У тебя прямо слова не вытянешь. Я отвыкла от тебя. Но, а кто виноват? Ну, кто? Ну, почему ты восемь лет не показываешь, что у нас в городе? Все-таки да море у нас, и отдохнуть есть возможность. да И мать была бы рада. А... Ты? А что я? Ну, я, я тоже счастлив был бы. Ну и, кстати, может, на нашего болтовца, на Павлика сумел повлиять. Совсем же от рук отбился. Мне всегда казалось, что мое присутствие вызывает в тебе раздражение. Вот как. Это можно было понять, когда мать вышла за тебя замуж. Мне было уже почти 15. Тебе хотелось новой семьи. Ты чувствовал себя 20-летним. А тут я, как живой укор, как вечное напоминание, что ты лет так через пять можешь стать дедушкой. А что еще хуже, что твоя возлюбленная на пороге должности бабушки. Я знаю, что не заменил тебя отца, но признайся, что и я не пытался. Понимаешь, не пытался этого делать. А зачем же его было заменять, когда он был жив? Но ты же не осталась жить с ним. Ты терпела мое отношение. Признаюсь, я был жесток иногда к тебе. Здесь все немножко сложнее. У тебя есть время меня выслушать? Да, по-моему, я это и делаю. Я не думаю, что мать когда-нибудь рассказывала тебе о той атмосфере, которая была в нашем доме. В том старом нашем доме с Кириллом Васильевичем, моим отцом. Войдите, По-моему, я успел вовремя. Все, все знаю. Мария Ефремовна мне все пояснила, что вы любите сок только со льдом и обязательно лимонный. Поставьте. Я сама накрою на стол. Но, Мария Ефремовна... Спасибо. Извините. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Вот Именно такого официанта, такого номера, такого тона, который есть у тебя, не хватало Кириллу Васильевичу. А он всю жизнь стремился к этому. Конечно, не так примитивно. Он всю жизнь жаждал успеха. Скромный инженер на мебельном комбинате. Но он всегда учился, читал иностранные журналы, что-то там пытался изобретать. Потому что была только одна страсть. Выбиться в люди. А талантов... Ну, если и был, то только талант верить в счастливую свою звезду. Да, подожди, подожди. Ты не считаешь, что мы можем продолжить наш разговор за завтраком, а? Что? А, да, да, да, да, конечно. А ты знаешь, что у меня сегодня день рождения? Ну, да. Поздравляю. Поздравляю. Вот это ты сегодня какая-то странная. Ты знаешь, у меня есть коньяк. Давай-ка, давай-ка по рюмке... Эп! Конференция и закончилась, и мы можем себе позволить. Так. Так. Ну, будь счастлива, Лариса. Буду. Подожди, не пей. И если я так уверенно это сказала, то буду. А буду я счастлива благодаря только тебе. Вот, поэтому я и пришла сегодня сюда и могла ждать до вечера. А ты знаешь, знаешь, у меня тоже бывают такие дни. Вот исповедоваться хочется, страницу жизни перевернуть на свою, только свою. И давно был такой день? Да были, были, вот сейчас уж точно ты -то не помню. Ну так слушай, вот так и жили мы втроём в ожидании чуда, как на бивуаке. Я даже не поняла сначала, что произошло, когда мать сказала мне, я выхожу замуж за Чернецкого. Какого Чернецкого, опешила я? Мы познакомились с ним на курорте, он директор крупнейшего завода на юге, ты будешь жить вместе с нами. Лариса, Лариса, тебе, тебе не кажется, что столько откровенности я не переварю?